Глава двадцать четвёртая. Светя другим. Долбоебизм! Долбоебизм! Я смотрю на слова перед своими глазами, и на ум приходит только это слово. Долбоебизм! Утрачен модификатор, первичный эффект убеждённости. Пидорасы! Бляди! Вууу! Я уставился на баца, который безмолвно смотрел на стекающую со стены кровь. «Док?» — начал он. «Спал модификатор?» — спросил я у него. «Спал?» — ответил Бац. «Блядь, нас развели, как кроликов!» «Что будем делать?» — спросила Натти. «Забираем машину на складе», — начал я излагать свой план. «А потом возвращаемся домой. К хренам этот центр!» «А поговорить?» — спросил Бац. «А на хрена?» — задал я резонный вопрос на хрена с ними разговаривать, если они легко могли убедить нас просто выйти и отдаться в руки мертвяков?» ну вопрос с жратвой все еще острый. И если есть шанс, что они могут дать нам склад с запасами...» Выдал свою аргументацию бац «Нам на зиму просто негде взять еды!» «Короче, есть у нас кто-то с высоким показателем харизмы?» Задал я вопрос присутствующим. «У меня...» — ответила главбух. «Высокий уровень, но убеждение не самое высокое. Я понимаю, что ты хочешь сделать. «Да? Завтра же с утра пойдём на прокачку», — решил я. «И всем теперь качать убеждения. Это не такой бесполезный навык, как нам казалось». Лёг в кровать, но не мог уснуть, потому что у меня говно кипело. Эти волки всегда темнят. Это обычно у них, но использовать навык для того, чтобы пустить кого-то на мясо... Встал с кровати, открыл тумбочку и выпил таблетку успокоительного. Спустя час уснул. Утром проснулся разбитым. Снился кошмар, в котором мы приехали в Москву, а там сплошь сверхразвитые мертвяки, которые за секунды покрошили нас на кубики. Позавтракали и пошли в город. Натти помчалась на север приманивать мертвяков на наши поля смерти, а мы пошли ставить ловушки. Неизвестное место. Что за срочность, товарищ майор? Генерал-лейтенант Дубровский отставил на стол кружку с чаем. «Товарищ генерал-лейтенант, они каким-то образом сбросили внушение», — сообщил майор. «Склонен предполагать, что на связь они больше не выйдут». «Досадно», — поморщился генерал. «Две недели делаем вид, что всё идёт как шло, а потом ты выходишь с ними на связь и пытаешься сгладить острые края. Говори как есть, придётся раскрыть все карты». «И пиши письмо с приказом, но не как в прошлый раз, а помягче, чтоб влияние было незаметно. Напирай на то, что мы помогли им с сообщением о борде заражённых из Сызрани». «Будет сделано, товарищ генерал-лейтенант!» — козырнул майор Тополев. «Ещё нужно выяснить, как так получилось, что внушение сброшено!» — добавил напоследок генерал-лейтенант. «Группа полковника Тюльпанова четыре месяца исполняла приказ без сбоев. Отработай вопрос с учёными». Выяснив все досконально. Больше провалов мы себе позволить не можем. Неизвестно, сколько продержится аспирант. Займусь незамедлительно, товарищ генерал-лейтенант. Город Мольск. Неделю спустя. Ну что же, раскачались в этот раз как-то неприлично даже. Мертвяков стало реально больше. Они стали намного жестче, но ловушки работали почти без сбоев. Проблемой было только то, что бегущие на юг мертвяки жрали трупы, попавших в ловушки, сами погибали в ловушках, а затем их пожирали бегущие следом. В общем, мы создали для кого-то вниз по течению молги проблемы в виде более сильных мертвяков. Я получил за это время семь уровней, став сорок пятым. Два очка способностей вкинул в прогресс, добавив себе два очка ловкости. Разница бросалась в глаза. Появились способности к жонглированию девятью несбалансированными предметами одновременно и в движении шагом. Чудеса, но я, как никто другой, знаю, что это в пределах возможностей человека. Натя, например, может на бегу жонглировать пятнадцатью легкими и несбалансированными предметами на пределе своих возможностей. Вот это слегка выходит за человеческие возможности, но только слегка. Плюс ей в этом прекрасно помогает сверхгибкость. Ловкость прекрасно помогает не только применительно к рукопашному бою и холодному оружию, но и к огнестрельному оружию. Мы специально устраивали тесты. С шестью очками ловкости я десять раз подряд совершил неполную разборку и сборку АКМ в среднем за 13 и 22 секунды, а с восемью очками ловкости это удалось осуществить в среднем за 8 и 17 секунд. Это был тест на скорость и координацию движений рук и пальцев. Но ловкость включает в себя не только это. В общем, я не пожалел о том, что вложил эти два прогресса. А если учесть, что являюсь самым лучшим рукопашником нашего сообщества, так как ни Бацни, ни Самара теперь не могут одолеть меня в спарринге. Круто! 70 очков навыков я полностью вложил в убеждение. И теперь точно знал, как именно этот майор Тополев нам все это устроил. Всем известное пресловутое нейролингвистическое программирование. Я в эту хрень не верил, пока сам не научился мать за ногу. В общем-то, я банально прохлопал большую часть текста. То есть услышал «не то и не так». А бац, вообще за полчаса индивидуального общения с Тополевым полностью проникся благородной идеей службы Отечеству и необходимости склонения к ней остальных. Мутная и опасная тема, короче. Но я уже знаю, что с текущим уровнем навыка можно с ним говорить, не опасаясь при этом закладки ненужных нам убеждений. Недолго. Минут двадцать максимум. А потом неожиданно для себя можно опомниться на пути в пиров. Или не опомниться. И нам еще повезло, что диалог состоялся через радио. Вживую, как нам показала Елизавета Константиновна, можно добиться куда более устойчивого эффекта. Кто это, блядь, придумал вообще? Ради чего? Я лично верил, как Сарама был абсолютно убежден, что чтобы повышать уровень, надо часто чесать за левым ухом. Это пиздец какой-то. Да на нас мог наткнуться какой-нибудь психопат и просто убедить поубивать друг друга. Или хуже что-то. Из способов сбросить модификатор убеждения всего два. Обладать навыком убеждения выше 50 очков, тогда 5-процентный шанс сбросить эффект раз в один час. Или получить железобетонные доказательства того, что все было ложью. Майор сработал топорно, внушив нам установку, что убеждения качать не надо ни в коем случае — так как пострадают куда более важные навыки, а также необходимость добросовестного выполнения поставленной задачи. Он был уверен, что никто не сбросит внушение и все будет идти по их плану. Елизавета Константиновна же в один из дней получила страшнейшие пизды от Алевтины, которую с самого начала контролировала навыком убеждения, врожденной высоким. Именно благодаря этому и ее навыку я тогда так легко ушел из бухгалтерии, а Алевтина так легко поддержала главбуха. Главное, что нужно знать про этот навык, он исключительно против людей. На мертвяков не работает вообще. Пизда главбух получила мощная настолько что мне пришлось ее откачивать. Но получила она за дело. Не будь ее внушений, мы бы путешествовали вместе, и все сложилось совершенно иначе. И вяза бы встретили, так как я все равно бы уверенно собирался в Казахстан. Хотя хрен его знает, как бы все сложилось. Может, подохли бы уже давно». Все получилось, как получилось. Но как, сука, противно осознавать, что в ключевой момент жизни я был под влиянием этой манды? Короче, с нынешним уровнем развития убеждения можно не особо опасаться, что нас кто-то с наскока возьмет под контроль. Но очень важным моментом было докачать его до ста. Тогда появится премиум-навык, позволяющий минимизировать эффект чужого убеждения вплоть до абсолютной неэффективности. Нужная штука, но вряд ли кто-то сумеет докачать ее до максимума. В реалиях минимального контакта с другими выжившими сотки в убеждении вполне достаточно. А ведь есть еще навыки убеждения. Обман, воодушевление, деморализация и так далее. В этих гранях кто-то может докончаться до максимума и вызвать суицидальную депрессию просто парой слов. Ну или воодушевить своих соратников на совершение самоубийственных атак. Самое хорошее, что я услышал об убеждении за последнюю неделю, для успешного применения одного навыка недостаточно. Необходимы также высокие харизма и интеллект. Впрочем, это верно вообще для всех характеристик и навыков. Холодное оружие требует силу, ловкость и в меньшей степени восприятие. Огнестрельное оружие требует ловкость, восприятие и в меньшей степени силу. Принцип простой, но значащий очень много Натти уже начала рисовать таблицу на одной из досок в учебном зале, чтобы систематизировать требования к навыкам и выработать линию эффективной прокачки. Мы сидели и тупили, подверженные внушению. Можно сказать, тратили время эффективно затачиваясь для одной цели. Просто сделать и умереть. Вот ублюдки. «Подключай», — дал я указание Бацо. «Сейчас». С некоторой опаской он активировал наушники и протянул их мне. «На линии». «Тополев?» — спросил я у микрофона. «Никак нет», — ответили мне динамики наушников. «Генерал-лейтенант танковых войск Вооружённых сил Российской Федерации, Артём Никитич Дубровский у аппарата». «Вы же понимаете, что после того, как вы с нами обошлись, не может быть речи о выполнении какого-либо задания?» — задал я вопрос генералу-лейтенанту чего-то там без лишних предисловий. «Да, мы признаем, майор Тополев поступил опрометчиво». После недолгой паузы ответил генерал. «Ой-ой-ой, знакомая песня! Не пытайтесь свалить все на недоразумение в результате ошибки подчиненного, иначе я обрываю связь!» — пригрозил я ему. «Прошу вас успокоиться», — попытался образумить меня генерал своим непроницаемо спокойным тоном. «Мы признаем свою ошибку, но ну и вы поймите наши резоны». — Задание критической важности, отправить больше некого. Три группы погибло, так и не добравшись до целевого НИИ. Провал недопустим. — Это для вас недопустим провал. Невежливо прервал его я. — И для вас, — внезапно вспыхнул генерал Дубровский. — Думаете, мы из праздного интереса хотим получить сведения из ней микробиологии? Это результаты, ответы. Возможно, что там даится шанс для нас всех. «Нам нужны гарантии», — заявил я. «Конечно, шанс Манс — это хорошо. Просто с трудом верится. Но нужно что-то материальное, а то через пару-тройку месяцев кишки будут позвоночник облеплять с голодухи». «Вам нужно продовольствие?» — спросил генерал Дубровский. «Мы вышлем вам координаты секретного продовольственного склада прямо сейчас. Теперь вы готовы к конструктивному диалогу?» На почту пришло новое письмо. Я нажал на конверт и увидел единственную строку с координатами. «Глянь, что там!» — дал я команду Батсу, прикрыв микрофон рукой. бац затратил минуты, чтобы открыть оффлайн-карту. «Какие-то склады!» — пожал плечами Панк. «Вполне может быть, но я бы не сильно им доверял. В любом случае, проверим». Я окинул взглядом своих сообщников. Вроде как в свете открывшегося обстоятельства никто не стал протестовать, и во взглядах их я вижу одобрение. «Готовы», — подтвердил я, открывая микрофон. «Но больше никакой игры разума. Нам нужна вся информация». «Мы готовы поделиться всей доступной информацией», — ответил генерал. «Все началось в прошлом году». В общем-то, много времени рассказ его не занял. Где-то минут семь-восемь. Мы наконец-то узнали, кто эти ребята вообще такие, чем занимаются и как оказались в нынешней ситуации. И самое главное, нахрена им мы. Артем Дубровский, вообще генерал-лейтенант танковых войск, но на второй день он был единственным, кто из всего генералитета сумел прорваться в Центр управления обороной Российской Федерации, где заперся с личным составом в подземном бункере и пытался управлять стремительно тающей армией. До последнего держались стратегические ядерные силы, перешедшие в порядке преемственности под командование генерал-лейтенанта Дубровского. Именно этот генерал неу ответственность за ядерные удары по крупным городам. Сколько живых людей сгорело в ядерном пламени? А сколько мертвецов? Иного от людей, способных адурманить и отправить на верную смерть кучу людей, не ждешь. Все на их совести. Людей Дубровского немного. Они совершают вылазки в город, но Москва кишмя кишит сильными мертвецами. Генерал и не надеется выбраться. Их ждет единственная оставшаяся ракета, мощностью 25 мегатонн, которая накроет все так же никогда не спящий город термоядерным покрывалом. Их бункер точно не перенесет удара подобной мощности, поэтому, если верить генералу, они фактически смертники. Еще есть некий Аспирант, единственный выживший в подземной лаборатории. И Аспирант сообщил о совершенном прорыве в исследовании целевых бактерий. Пакет почти подготовили к отправке, но один из подопытных вырвался и уничтожил охрану лаборатории, а затем вместе с охраной уничтожил остальной персонал. Всех, кроме аспиранта. И нам предлагалось прорваться в пиров, спуститься в лишенную электричества лабораторию, найти аспиранта, а затем вместе с ним собрать пакет. Жесть, а не задача. Нам надо посоветоваться, сообщил я генералу. Хорошо, ответил военный. Я отключил микрофон и внимательно посмотрел на своих сообщников. «Ну, кто что думает?» — спросил я. «Пока не проверим склады. Хрен о каком доверии может идти речь», — поделился мнением Бац. «Я тоже так считаю», — добавила Елизавета Константиновна. «А тебе никакого доверия нет, мразь, чтоб считаться с твоим мнением!» — влезла Алифтина, все еще злая на нее. «Я ее понимаю. Сам, можно сказать, легко отделался». «Тишину!» — остановил я их. «Собачьтесь в свободное от работы время, а лучше не общайтесь вообще никак. У меня есть план касательно всей этой хуйни». Ребята позатыкались и уставились на меня внимательно. «Имею кое-где кое-какой вес, однако!» «Идем на склад техники. Расконсервируем пару-тройку БМП или БТР, как повезет, а на них едем на протсклад», — изложил я свое видение. «А там, если ничего нет, горюем и возвращаемся» а если все есть, радуемся и грузим все в кузов. Уже дома думаем дальше». «Краткосрочное планирование у тебя на уровне», — оценила алевтина переведя ненавидящий взгляд Слизаветы на меня. «Там тысячи вещей могут пойти не так». «А, ну тогда давайте, блядь, все предусмотрим», — огрызнулся я. «Готовимся к походу тщательно. Наконец-то мутим броню, насыпаемся патронами под завязку, резервные стволы с собой. Нормально?» «Уважаемая алевтина «Доктор только что предусмотрел всё, что в нашей власти», — добавил Сарама. «И с чего броню делать будем? И какую?» — заинтересовался бац «Давайте что-нибудь из Darkest Spirits. слав солнце!» «Я посижу сегодня ночью, подумаю», — пообещал я. «Но мне нужно просто дохуя старе, причём самой качественной». «Инструментов в городе просто до жопы», — произнёс бац Короче, ты сиди думай, а мы сейчас с арамой сходим в город. Я хочу себе сет элитного рыцаря». «Знать бы еще, что это?» «Ладно, возвращаемся к генералу», — напомнил я остальным. «Включай». «Генерал-лейтенант Дубровский на связи», — раздалось из динамиков наушников. «Мы беремся за задание, но сроки остаются теми же», — сообщил я ему. «Майор Тополев выслал вам план схемы обоих НИИ, «Коды доступа, а также оптимальные маршруты до целей», — сообщил нам генерал. На мониторе появилось уведомление о письме. «Принято. Конец связи», — ответил я ему. Бац, отключил связь, а в комнате повисла тишина. «Качай содержимое письма и раскидай всем на телефоны», — дал я ему задание. «Второе письмо пришло», — вдруг сообщил Панк, занимавшийся подключением USB-кабеля к системному блоку. «Пошло оно нахуй!» «Мы уже узнали достаточно», — ответил я. «Всё. Бац, сарама, дёргайте в город за инструментами. Остальные по расписанию. Я пошёл в мастерскую, чтобы попытаться выпилить хоть какой-нибудь продукт из того, что есть». Встал за верстаком, что автоматически добавляет плюс 20% к шансу успеха ручной работы. Мне этот бонус сейчас пригодится. Я взял новенькую, летнюю, 20-дюймовую покрышку от какой-то модели Ниссана, закрепил в здоровенных тисках и с помощью болгарки начал вырезать из него квадратные фрагменты. Нарезав нужные квадратики, сложил из них в два слоя относительно ровный прямоугольный лист и применил ремесло. Минус пять единиц внутреннего ресурса. Посмотрел на получившийся коврик из жесткой резины, армированный кевларовым кордом и металлкордом, и отложил в сторону. Дальше я изготовил еще четыре таких коврика, а затем уже полностью из третьей шины нарезал полуколец. Прелесть воздействия ремеслом заключалась в том, что готовые коврики лишались протекторов и приобретали гладкость. Из полуколец собрал двойные рукава, начинающиеся как наплечники древнеримских легионеров и переходящие в полную защиту рук тех же древнеримских легионеров, именуемую Маникой. Не спрашивайте, откуда я это знаю. У меня нет ответа. Могу только логически предположить, из знания латыни. «Маника» переводится как «рукав». Изготовив два рукава наплечника, принялся за защиту корпуса. Нарезав дополнительных шинных квадратиков, соорудил пояс и горжет. А затем собрал из них и ковриков нечто отдаленно напоминающее броню. Воздействие ремеслом... Минус сорок пять единиц внутреннего ресурса. Ох, что-то жирновато отняло. Из трехсот единиц внутреннего ресурса осталось только двести десять. А я ведь только начал. Зато результат получился красивым. Монолитная кераса из одного слоя шины, который потерял в объеме, зато обрел двойной слой кевларового и металлического корда. Ножом такую керасу, если и удастся проколоть, то придется очень стараться, а зубами не каждый мертвяк прогрызет. Горжет получился высоким, защищающим шею и нижнюю половину лица, доходя до уровня носа. «Его можно отсоединить, но мною он задуман как часть еще несуществующего шлема». «Лорика шината». «Создан предмет экипировки. Нагрудник с маниками». «Лорика шината». «Качество отличное». «Плюс 600 единиц опыта». «Отложил нагрудник в угол мастерской и принялся за разделку оставшихся шин». «Проблема потери 68% материала никуда не делась». Но с нею остаётся только мириться и изворачиваться в процессе производства. Именно поэтому я закладывал двойные квадратики и четыре коврика, хотя при полной прокачке ремесла хватило бы и двух. Из полуколец, на которые я угробил ещё четыре запаски к Ниссану и кевларовые нити с шуруповёртом, скрутил двуслойные штаны, которые я решил назвать «Бракка Шинатта». Минус 60 единиц внутреннего ресурса. Создан предмет экипировки защитные штаны. Бракка шината. Качество отличное. Плюс 600 единиц опыта. Сшивал я полукольца внахлёст. Поэтому готовый продукт, который сейчас больше напоминал заводское изделие, а не высер рукожопа, сохранял подвижность без потери защиты. Мне не терпелось примерить полученную броню, но работа ещё не закончена. Берусь за шину от одного широко известного ФРГшного внедорожника, так любимого разного рода бандитами. Предполагаю, что Бугай мог кататься именно на таком. Ох, вы б знали, какой затрах раскручивать 20 болтов. Это был конкретно такой 6х6 внедорожник, прекрасно подходящий для путешествий по нашим направлениям. Поэтому у него были колеса на 20 болтах, которые извращенец, любитель покататься по нашим ебеням, может неспешно раскрутить и поменять колесо на запаску без особых усилий со своей стороны. А вот те, что ставят на городские версии, просто так не раскрутишь. Нет, можно, конечно, но двадцать болтов при наличии времени... Я два раза чуть не бросил это дело, а потом пошел на принцип. Поэтому теперь у нас есть четыре мощных колеса, а где-то в городе на пеньках стоит фэргэшный внедорожник. Вот будь у него запаска, я бы, наверное, довольствовался малым. Тут резина толстая, так как внедорожник же. Серейторный серп с трудом разрезал тройной слой кивлара а вот слой металлкорда пришлось резать ножовкой по металлу, но дело того стоило. Я собрал из полуколец и кубиков прообраз шлема, заполировал его ремеслом. Сейчас посмотрим на имперский шинный шлем. Минус сто единиц внутреннего ресурса. Охренеть! О, сука! Заблевал кровью пол. Надо будет помыть. Самое хреновое в ремесле, в отличие от медицины, оно никогда не предупреждает о количестве расходуемого внутреннего ресурса. Создан предмет экипировки. Шлем. Имперский шинный шлем. Качество отличное. Плюс 1200 единиц опыта. Выгодное дело, как видите. Если бы еще внезапных приступов блевота не случалось. Со всей мелкой обработкой полуфабрикатов и изготовлением доспехов ремеслом У меня осталось только 40 единиц внутреннего ресурса. Похоже, рано или поздно придется жрать говно предсказателей. Свинья, она говно найдет, поэтому, бац, и при себе имеется три коробка этой дряни. Поднявшись и вытерев остатки кровавой блевотины с подбородка, начал примерять наряд. Застежки и ремешки на броне появились благодаря тому, что я предусмотрел их при формулировке задания ремеслу. Поэтому, встав перед напольным зеркалом, я быстро облачился в броню и оглядел себя со всех сторон. «Красавец!» Открытых участков кроме кистей и пяток не осталось, но это дело поправимое. В качестве защиты прекрасно сойдут мотоциклетные перчатки, а обувь — дело ситуативное. Посгибался, размялся, поприседал, попрыгал, сидит как влитая Ну, оно не удивительно Под себя делал. Автомобильная резина плохо поддаётся укусам и специально изготавливается для сопротивления всяким острым дорожным неприятностям, поэтому когти будут против неё не особо эффективны. А если вспомнить про кевларовый и металлический корт, то когти могут нервно курить в сторонке. Результатом я доволен. Отличная броня для ближнего боя. Ещё и обладает определённой амортизацией, но что-то под неё всё-таки надевать стоит. Лучшим вариантом мне видится средневековое решение под доспешник. И соорудить его совершенно не проблема, даже не используя ремесло. Нужна ткань и вата. Ватные матрасы у нас водились в изобилии, а ткани мы уже давно натаскали из города в удивительных количествах. Я подключил швейную машинку, зарядил в нее толстую нить и взялся за дело. К тому моменту, как я дошел до прошивания воротника, явились бац с сарамой. «Док, принимай груз», Ухнув, Бац уронил на пол две полные сумки инструментов. О, «У меня чуть жопа не треснуло всё это сюда тащить». Сарама поставил на пол четыре металлически звякнувшие сумки и пожал плечами. «Надеюсь, не всякое китайское говно набрали», — поинтересовался я, раскрывая одну из сумок, а затем восхищенно воскликнул. «О, берлинер! Дорогая тема!» «Я этого раньше не знал, но сейчас...» Благодаря сотне ремонта, знаю, что единственным недостатком подобного инструмента, который Сарама решил притащить сразу с кейсами, была цена. Это лучшая ГДРовская инструментальная сталь, которую только можно купить за деньги. К большому сожалению, я обнаружил в сумках всего пять комплектов берлинера. Причем один из них — голимый китайский контрафакт, что дает нам около 20 килограмм высококачественной инструментальной стали. Учитывал я когда-то, что средневековые латные доспехи лишь приближались по прочностным характеристикам к современной инструментальной стали средней паршивости. Поэтому смело можно утверждать, что кому-то достанется латный доспех лучше, чем от самых топовых мастеров прошлого. «Итак, Бац, помогаешь мне?» «А ты, Сарама, дуй в столовку и помогай готовить жратву на три дня», распорядился я. «Завтра я буду хуярить тут весь день, а вы всей толпой пойдете в город». «Для начала надо будет посетить три места. Две детские больницы и одна районная». «Что там?» — деловито поинтересовался Бац. «А там титан», — ответил я. «По складам пошурудите, найдете титановые пластины, а потом пошарите по нейрохирургическим отделениям. Бывает так, что некоторый запас пластин лежит под рукой. Нужен весь титан. Весь». «А, -а, -а после?» Бац посмотрел в угол, где лежала моя лорика Шината. «Ха, а это чё?» «О, круть!» — заметил Сарама и подошёл посмотреть на броню. «Офигенно!» Я всрал в неё весь внутренний ресурс, но результатом доволен, похвалился я. «Отличного качества, обеспечивает надёжную защиту от укусов и порезов. Горжусь!» «Блин, док, можно мне её?» — попросил Сарама. Это же постапокалиптический сет! Безумный Мац, воин дороги!» «Ого!» — удивился Бац. «Когда успел посмотреть?» «Да я его фанат!» — воскликнул Сарама. «Ты видел ремейк с Мацом микельсоном «Обижаешь!» — усмехнулся Бац. «Это же улет вообще!» «Последний, правда!» — грустно вздохнул Сарама. «Про эту бабу!» «Ага, не говори!» — поддержал его Бац. Повисла печальная пауза. «Чего, так и будем стоять?» спросил я. «За работу!» «Сарама, дуй на кухню!» Бац, раскладывая инструментарий на полу по комплектам. «Кое-что из инструментов и тут пригодится!»